Глава вторая. Пир. Андрей Голован шел на царский пир. Булат также получил приглашение. В сенях грановитой палаты слуги в нарядных кафтанах заботливо следили, чтобы гости вытирали ноги о войлок. Голован с любопытством оглядывался вокруг. Все было для него ново. Он впервые станет пировать с царем. На голова не была с темно-малинового цвета с меховой опушкой с золотыми пуговицами. Царское жалование за казанский поход. Голову украшала соболье шапка. Не забыли во дворце и Булата. Ему прислали ферись червчатую с огромными пуговицами, выточенными из малахита. Старик глядел на свое одеяние с веселым удивлением. Андрей и Никита вошли в величественный зал. В центре палаты поднимался опорный столб, и от него на четыре стороны шли четыре свода, пересекавшиеся на высоте. Своды расписаны были изображениями событий из священной истории. Голован замер, но от толчка наставника опомнился и пошел, озираясь. На возвышениях выстроились столы. Голован поместился возле старичка с седыми волосами подстриженными скупкой. Старик назвался под ячем посольского приказа Никодимом Семеновым. С другой стороны Андрея сел Булат. Гости собирались. Дружелюбно кивнул головану Иван Григорьевич Выродков. За ним прошел стольник ордынцев. Проследовал тучный князь Воротынский. Промелькнули знакомые лица Плещеева, Микулинского, Щенятева. С великим почетом провели под руки митрополита Макария и усадили по левую руку от царского места. Место с правой стороны предназначалось царскому брату Юрию Васильевичу. Гул разговоров, наполнявший палату, вдруг смолк. Появился царь Иван об руку с братом Юрием. Гости встали, ожидая, пока царь сядет на свое кресло, помещенное на возвышении. Между царем и застольниками оставался промежуток. Царь поклонился гостям. Гости ответили низким поклоном, сели, и палата загудела тихими разговорами. Сотни палатных слуг в цветных кафтанах начали разносить кушанье. Чем больше подавалось перемен на Перу, чем изобильнее и редкостнее были яства, тем больше славили гости хозяина. бояри, учинявшие росписи порядок кушанием, постарались на славу. Одетые в вишневые кафтаны кухонные мужики тащили в палату огромные кастрюли, оловянники и рассольники, закрытые крышками. Другие слуги, стоявшие у столов, в отдалении от гостей, разливали корчиками жидкие кушанья по мискам. Слуга подбежал к Никите и Андрею, поставил перед ними серебряную мису. — Шти кислые со свежей рыбой, — объявил он. Голован не ел с утра. На скатерти стояло блюдо с кусками пшеничного калача. Голован достал хлеба, с молодым аппетитом накинулся на щи. Сосед слева рассмеялся. — А ты, парень, не больно налегай, перемен много будет. Впрочем, совет не понадобился. Едва гости отхлебнули по нескольку ложек, как миску утащили и подали другую. «Шти кислые с соленой рыбой!» Дальше пошли щи белые со сметаной, щи богатые, колья текеревины с огурцами, колья куричья с лимоном, колья утичья со сливами. Потом подавали ухи горячие. «Уху щучью с перцем, уху куричью, уху лещевую с сорочинским пшеном, уху стерляжью, уху плотничью, уху карасевую черную сладкую, уху с лосиными ушами, уху щучью шафранную». В перемешку с жидкими блюдами разносили пирожки в ореховом масле, пироги подовые кислые с маком, пироги с сигами с визигой, разворную стерлить и осетрину, блины. Голован дивился изобилию, а сосед похохатывал. «Береги, парень, Брюха, еще всего много будет!» Царские чашники и кравчие не скупились на напитки. В братинах, кувшинах, четвертинах и сулиях слуги разносили квасы медвяные, ягодные, меды вареные, ставленные, пиво, Вина добрые, боярские, двойные. Голован выпил кубок вареного ягодного меду, который не показался ему хмельным. Под ячий Никодим ухмыльнулся и сказал пьяненьким голосом, — Ты, парень, толк знаешь. А что удивился Андрей? — По мне это питье вроде квасу. Вставать будешь, познаешь, каковский это квас. Голован повернулся к Никите. Тот спал, положив лысую голову на стол. Непривычного к питью старика смотрела чаша меда. Андрей взглянул на свой кубок. Слуга успел наполнить опустелую посудину. «Ой — Ой! — удивился Голован. — То и со мной будет, что с наставником! А за его спиной появился важный чашник и уговаривал выпить. Андрей заметил, что зал гремел выкриками, смехом, шумными разговорами. «Как разбуянились!» — сказал он соседу. «Это что?» — ухмыльнулся тот. «Пир еще в половине! Как владыка уйдет, тогда начнется настоящий пир!» Шум стих. Удивленный Андрей поднял голову. «Встал князь Михаил Воротынский высоко поднял золотой кубок глядя на него и гости подняли ковши, чары, корцы, у иных вино лилось на бархатные алтабасовые камчатные скатерти, на дорогие ковры, устилавшие лавки, на боярские шубы никто этого не замечал поклонившись царю Воротынский громко заговорил великий государь преосвященный владыка «Мужи и братья, соратники казанские! Жаждет сердце растечься похвальными словесами необычному событию, для празднования коего собрались мы под кровом нашего царственного хозяина». Долго и красно говорил Воротынский и кончил так. «Провозглашаю сей кубок за здравие великого царя и государя Ивана Васильевича, всей Руси самодержца, Владимирского, Московского, Новгородского, Царя Казанского, Государя Псковского И великого князя Смоленского. Долг был царский титул, Но князь Михайло проговорил его весь, Не пропуская ни единого слова. Воротынский осушил кубок, и обратил его вверх дном над головой, показывая, что вина не осталась ни капли. Его примеру последовали гости. Не выпить за царя у него же на перу считалось преступлением, которое прощалось только бесчувственно пьяным. Воле-неволе выпила голова. Никодим хохотнул. «Пей, парнюк, мед вареный!» Не пей ставленный, тот одной чарой с ног сшибает. Царь благодарил Воротынского за поздравление. Никогда он не позабудет верных слуг, что вместе с ним страдали за землю русскую и воротились с победой. Не забудет и тех, что остались лежать в сырой земле в безвестных могилах. Митрополит наклонился к царю. Слыхал я, государь, Ходит в народе упорная молва, что надобно ознаменовать великое дело памятью вещественной. Как о сём мыслишь? А какой же памятью, владыка? О том надо помыслить. Этот короткий разговор не остался без важных последствий. А тем временем встал князь Троекуров, сказав похвальное слово покорителю Казани провозгласил здравицу царскому наследнику, новорожденному Дмитрию Ивановичу. Потом воеводы Микулинский провозгласил тост за благоверную царицу Анастасию Романову. Здравницы следовали одна за другой. Тем временем слуги разносили все новые и новые блюда. Пошли мясные, дичина, рыба. На столы ставились зайцы в рассоле, Говяжьи языки, щучьи головы с хреном и чесноком, поросята рассольные, тетерева. Важным гостям подавались изысканные кушания, которых невозможно было наготовить на всех. Лосиные губы и мозги, осетровые пупки, язычки и белужьи, свежие белорыбицы и осетрина, живую рыбу привозили к царскому столу в бочках с водой за сотни верст. Заздравные тосты продолжались. Голован заметил, что митрополита нет возле царя. — Вот теперь и самый пир начнется, — пробормотал Никодим. А осенний день подошел к концу. Слуги принялись зажигать свет. Загорелись сотни сальных свеч в стенных шандалах, в стоячих светильниках, расставленных посреди столов. Над головой пирующих висели фигурные серебряные паникадила. К каждой свече тянулась нить, натертая серой и порохом. По ниткам побежали огоньки, свечи запылали. В огромном зале стало светло. Блюда все несли несли. Зайцы в репе, караси жареные, колбасы, желудки, начиненные гречневой кашей. Лососина с чесноком, гусиные и потроха, визига в уксусе, журавли и цапли, под взваром с шафраном, а корока, студни, зайцы в лапше с пирожками, зайцы черные и горячие. К винам подавали закуски, грибы и крустер ляжью, икру павесную, соленые арбузы и огурцы, рыжики в масле, блины с икрой, горох, тертый с маслом. Голован давно ничего не ел, когда объявляли здравицу, незаметно выливал кубок под стол. Так научил его опытный Никодим Семенов. А гости, что называется, распоясались. Крик и шум переполняли палату, слышалась громкая похвальба, споры. Мясные и рыбные перемены кончились. Стали носить сладкое. Четверо слуг пронесли на огромном блюде к царскому месту сахарный город, изображавший по замыслу поваров покоренную Казань. Сахарные хромы и сахарные мечеть были обнесены сахарными стенами с башенками. Выдумка изобретательных поваров встретила всеобщее одобрение и понравилось Ивану Васильевичу. Он подарил художникам кондитерского дела пополтеньем. Наконец обнесли последнее блюдо, завершавшее по обычаю пир — оладьи с сахаром и медом. Появление оладьи означало — пора собираться домой. Кто в силах был встать, те кланялись царю, благодарили за угощение и выбирались из палаты. Воздух в грановитой палате сделался душен. Свечи едва горели среди испарений от питья и кушаней. В тумане мелькали раскрасневшиеся бородатые лица, расстегнутые шубы. Под ноги попадали потерянные владельцами шапки. Ноги скользили по лужам от пролитого вина и меда. Голован разбудил своего старого учителя. Они вышли на свежий воздух, вздохнули с наслаждением, и, пошатываясь, добрели до кремлевских ворот. Там ждал их с лошадьми Филимон. — Вот так пир! — бормотал голова